«Освобождение Терека». С занятием нами Святого Креста и дальнейшим продвижением к югу связь с корпусом из Петровского становилась затруднительной, и я решил перенести штаб на железнодорожную станцию Старомарьевка, откуда мне удобно было поддерживать проволочную связь с войсками. По моей просьбе отряд генерала Станкевича связь с которым в этом случае была бы затруднительна, переходил в непосредственное подчинение Ставки. На станции Старомарьевка помещение найти было трудно, и я со штабом жил в поезде. В Старомарьевку прибыл назначенный начальником штаба добровольческой армии генерал Юзефович. О согласии на назначение Коева я был запрошен несколько дней до этого и тогда же ответил утвердительно. «Лично с генералом Юзефовичем я едва был знаком, но по репутации знал его как блестящего, большой эрудиции способного идельного офицера. Из Петровского я несколько раз говорил с ним по прямому проводу. Ему поручил я формировать штаб, и он вел переговоры с намеченными в сотрудники лицами. Краткие – Сжатые и определенные изложения и ответы, даваемые генералом Юзефовичем на поставленные ему вопросы, меня чрезвычайно удовлетворили. Составленное мною о генерале Юзефовиче благоприятное представление вполне подтвердилось при личном свидании. В дальнейшей продолжительной совместной работе я имел в его лице драгоценного сотрудника. Обладая большим военным опытом, широкой и разнообразной военной эрудицией, острым и живым умом, а также огромной трудоспособностью, генерал Юзефович был прекрасным начальником штаба. Впоследствии, во время перенесенной мною тяжелой болезни, ему пришлось продолжительное время командовать армией. Его все время тянуло в строй. Летом 19 -го года Он принял должность командира 5-го кавалерийского корпуса. На должность генерал-квартирмейстера назначался исполнявший обязанности генерала для поручений при главнокомандующем полковник Кусонский. Должность дежурного генерала была предложена генералом Юзефовичем, его старому сослуживцу генералу Петрову. Оба этих офицера оказались вполне на высоте положения и впоследствии были для меня отличными помощниками. 8 января я был уведомлен, что на следующий день главнокомандующий прибывает на станцию «Минеральные воды», куда я наметил перенести мой штаб. Мой поезд прибыл несколькими часами позже поезда генерала Деникина. Последний немедленно по приезде выехал на автомобиле в Кисловодск и ожидался обратно лишь вечером. Последние дни я был нездоров, сильно простудившись и не оставлял вагона. Генерал Юзефович, встретивший генерала Деникина по возвращении, сообщил мне, что главнокомандующий утром сам зайдет ко мне. При этом он передал мне последние новости. Войска, действующие в Каменноугольном районе и в Крыму, предложено было объединить в армию поставив во главе ее генерала Боровского. С присвоением этой армии название «Добровольческой», вверенная же мне армия получила название «Кавказской». Гражданское управление на Кавказе предполагалось сосредоточить в руках генерала Ляхова. «Известие о предстоящем переименовании моей армии меня очень огорчило». Вся героическая борьба на юге России, неразрывно связанная со священными для каждого русского патриота именами генералов Корнилова и Алексеева, велась под знаменем добровольческой армии. Каждый из нас, сознательно шедший на борьбу, предпочел именно это знамя знаменам Украинской, Астраханской и других армий. Пойдя под это знамя, Я решил идти под ним до конца борьбы. Я готов был отказаться от должности командующего Кавказской армией и продолжать командовать корпусом или даже дивизией в составе добровольческой армии. Я написал генералу Деникину письмо, с полной искренностью высказав ему эти мысли и просил генерала Юзефовича вручить это письмо главнокомандующему до нашего с ним свидания».